«У вас глубокая дружба. Остальные искатели приключений такие же?» «Наверное. Они тоже вместе прошли через огонь и в воду, а не понимать мысли и действия друг друга очень опасно. Время укрепляет узы». «Верно. Кстати, в нашей команде нет девушек. Я слышал, что когда одна появляется, начинаются ссоры». «Точно». Нинья, неловко улыбнувшись, продолжил. «Если бы была... Люк-Лютер первым причинил бы неприятности. Как бы то ни было, узы у нас крепки. Потому что есть цель, так ведь? Петр и остальные кивнули в знак согласия. Верно. Когда все думают, как один, чувства иные. А, Мамон, в прошлом ты состоял в команде? Айнс не знал, что ответить Энфри, но не было надобности придумывать странные оправдания, чтобы уклониться от вопроса. «Мы были не совсем искатели приключений». Вполне понятно, что когда он вспомнил своих старых товарищей, его голос стал тяжёлым. Хотя он был нежитью, у него ещё остались эмоции, и по своим старым товарищам Айнс скучал сильнее всего. Видя, что Айнс не хочет об этом говорить, никто на него не давил. Настала тишина. Было так тихо, Что казалось в этом мире, лишь они одни. Айнс поднял голову и посмотрел на ночное небо, полное сияющих звезд. Когда я был слаб, меня спас паладин, одетый во всё белое. В одной руке у него был меч, а во второй щит. Он представил меня четырём другим членам команды. Включая меня, нас стало шестеро. Вскоре присоединилось ещё трое таких же слабых, как я, И девятеро основали изначальную команду. О, под треск костра кто-то охнул. Но Айнс не обратил внимания и продолжил вспоминать изначальную девятку его гильдии Айнс О'Алгун. Они были отличной командой. Паладин, мечник, священник, тёмный, бандит, нинь, э, бандит с двумя мечами, каудун, повар, кузнец. «Незаменимые хорошие друзья. Мы прошли множество приключений. Я до сих пор не могу забыть те дни». Благодаря им он узнал, что значит «друзья». Он думал, что и в Игдрасиле его будут не замечать, но реальность оказалась иной. Они были идеальной командой, готовой протянуть руку помощи. Медленно набирая членов, они переживали удивительную жизнь, проходя через многие трудности». Вот почему гильдия Айнц Олгуун была для Айнза неоценимым сокровищем. Даже если бы он захотел отказаться от всего и разрушить мир, ему все равно хотелось защитить наследие. Когда-нибудь ты найдешь таких же товарищей, утешил Нинье. Но Айнс яростно набросился. Такой день никогда не настанет! Его голос был полон гнева. Потрясенный собственными словами. Айнс медленно поднялся. «Извините, Набель, я поем вон там». «Я к вам присоединюсь». «Хорошо, ничего не поделаешь, раз это дело религии». «Жаль», – подумал Петр, но не убеждал его остаться. Нинья, похоже, выглядел удрученно, но Айнс решил ничего ему не говорить. Хотя простых слов, я не принимаю это близко к сердцу, было бы достаточно». Они двое, похоже, начали ужинать в уголке, где были завязаны верёвки. Если человек так уйдёт, остальные будут говорить о нём. Особенно, когда он был в центре внимания. Когда их разговор на мгновение прекратился, и все замолчали, костёр затрещал. я посмотрел на исчезающие искры и упрекнул себя. «Похоже, я сказал то, чего не следовало». Но. «Мы ведь не знаем, что тогда произошло!» Дайан сильно кивнул, а Петр продолжил. «Возможно, их всех уничтожили. Люди, потерявшие в бою всех своих товарищей, реагируют именно так. Такие дела невыносимы. Даже для нас, кто живет на грани жизни и смерти, потеря товарищей...» «Ты прав, Люк Лютер. Я был неосторожен со своими словами. Нельзя забрать назад слова...» который сказал, так что нужно что-то сделать, чтобы он сменил настроение. Нинья был удручен, а он тихо заметил. Я знаю, что чувствуешь, когда теряешь товарищей. Почему я не поставил себя на его место? Но никто на это не ответил. В тишине дрова снова затрещали и вспыхнули искры. Чтобы изменить тяжелую атмосферу, Энфри осторожно сказал, Мамон сегодня был удивительным, Дожидаясь этих слов, Пётр продолжил. «Ага. Я не думал, что он будет столь великолепен. Одним ударом зарубить Огра. Просто невероятно!» «Победить Огра с одного удара? Конечно, удивительно. Но насколько же он искусен, что одним ударом разрубил его на две половинки?» А задачно спросил Энфри. «Члены меча Тьмы переглянулись между собой». Знаменитый юноша Энфри не только родился с врожденным талантом, он также был превосходным заклинателем. Он обладал талантом, который позволил ему ярко сиять в будущем, но он никогда не знал воина своего уровня. Так что ему было трудно понять, насколько Айнс силен как воин. Петр ему объяснил. Обычно большие мечи используются, чтобы наносить тупые удары. А он его использовал, чтобы рубить противников на части. Просто невозможно разрубить такого крупного монстра, тем более одной рукой. Но бывают и исключения. Похоже, объяснение Петра впечатлило Энфри. Но чувствуя, что это впечатление недостаточно сильно, Пётр привёл для сравнения имя. «Откровенно говоря, полагаю, Мамон уже на уровне воина-капитана королевства». Энфри широко открыл глаза от потрясения. Он наконец-то понял, каким уровнем члены меча Тьмы оценивают Айнза. «Хочешь сказать, он соответствует Искателям Приключений Адамантового ранга? Высшему уровню гильдии Искателей Приключений? Живым легендам и вершине человеческой силы?» «Совершенно верно». Пётр спокойно кивнул. Энфри перевёл взгляд на остальных членов меча Тьмы, Они все кивнули в знак согласия. Энфри потерял дар речи. Адамант. Магический металл, созданный самой передовой технологией. Вершина пирамиды Искателей Приключений и очень маленькая. В Королевстве и Империи лишь две команды сумело добраться до такого ранга. Их способности достигли высшего уровня человечества. И они были буквально герои. И Айнс соответствовал таким людям. Невероятно! Не мог перестать хвалить Энфри. Вначале, когда мы впервые встретились, я завидовал Мамону. На нем была такая кричащая полная броня, несмотря на то, что он был искателем приключений низшего уровня с медной медалью. Но мы своими глазами видели, что его сила подходит броне. И я убедился, что он ее стоит. «Такая броня полностью соответствует его способностям. Я завидую такой силе». Воин Пётр не носил полную броню, на нём была кольчуга. Конечно же, ему хотелось чего-то лучшего. Но это была лучшая броня, которую он мог себе позволить. «Всё нормально, Пётр. Уверен, в ближайшем будущем ты сможешь позволить себе отличные доспехи». «Да, если ты желаешь подобной силы». «Ты должен трудиться ради своей цели. Благодаря судьбу, что тебе так повезло увидеть цель, которую ты хочешь достигнуть». «Нинь, я прав. Просто установи Мамона своей целью и усердно работай. Мы поможем, так что давай хорошо поработаем вместе». «Точно. Просто будем работать шаг за шагом. Судя по внешности Мамона, он точно провёл за тренировками больше времени, нежели ты». Слова Дайна подняли у Энфри сомнения. «Вы видели, какое у Мамона под шлемом лицо?» Айнс, после того, как встретился с Энфри, не снимал свой шлем даже во время обеда. Они понятия не имели, как он пьёт воду. «Да, видели. Это обычное лицо. Но он не местный, у него чёрные волосы и глаза точно такие же, как у Набель. Ясно. Он упомянул и из какой страны пришёл». Члены мечети мы посмотрели друг на друга, чувствуя, что Энфри это дело сильно волнует. Мы не спрашивали так много подробностей. Неужели? А просто если он пришел из далекой страны, зелья, которые он использует, могут отличаться от тех, которые используются в этом регионе. Я ведь аптекарь, меня это очень интересует. Понятно. Он и Набель, похожи, из одного места. Но их внешность сильно разнится. Он никогда не будет считаться красавцем. Интересно, кто-нибудь его полюбит? Внешность – это ничто. Поскольку он силён, в него, скорее всего, влюбится много девушек. Верно. Сильные мужчины популярнее, поскольку в этом мире существуют монстры. И человечество считается низшей росой. Большинство женщин будут инстинктивно предпочитать сильных мужчин. А, неужели моя любовь не принесёт никаких плодов?» «Конечно нет. Ведь даже признаков прогресса нет». Нинь я вспомнил реакцию Норбирал и неловко улыбнулся. «Ничего подобного. В любом случае мне нужно за ней гнаться. Нужно быть более активным, чтобы это работало. Она суперкрасотка, разве не так? Если она начнёт относиться ко мне хоть немного дружелюбней, я буду победителем по жизни». Да, она и вправду красива, с тяжелым выражением на лице сказал Дайн, и заметил, что Энфри немного обеспокоен. Господин Энфри, что-то не так? А, нет, ничего! А? Люк Лютер зловеще улыбнулся. Ты влюбился в набель? Конечно, нет! не обязательно громким голосом ответил Энфри. Из-за такой сильной реакции Петр почувствовал себя неудобно и посчитал, что лучше не задавать вопросов. Он решил снять напряжение. «Люк это слишком. Думай, прежде чем говорить». После того, как Люк искренне извинился, Энфри, казалось, забеспокоился. Он не знал, как ответить на это извинение. «Нет, это... Не беспокойтесь, но... Я немного волнуюсь. Намон правда настолько популярен? Неважно, какая у него внешность». Но с его силой возможность того, что он станет популярным, очень высока. А судя по его доспехам и мечам, он, наверное, богат. А, казалось, что Энфри опечалился. Пётр, будто старший заботится о младшем, спросил с беспокойством. «Что-то вас тревожит?» Энфри не решался говорить. Рот то открывался, то закрывался, будто как у рыбы. Пётр и остальные не давили. Они не заставляли его говорить, если он не хотел. Через несколько секунд Энфри взял себя в руки и с большим трудом открыл рот. «А... просто я не хочу, чтобы девушка из деревни Карн, которая мне нравится, полюбила Мамона». Чувствуя в этих словах бурю эмоций, члены мечеть мы улыбнулись. «Тогда давай, большой брат, научить тебя нескольким трюкам!» Пётр врезал Люклютеру заставив того странно закричать. Остальные из мечеть мы проигнорировали его болезненный вид и продолжили утешать потрясенного Энфри. Под сиянием от костра юноша наконец-то улыбнулся.